Глава 10. Отец прислал телеграмму. В ней он сообщил, что возвращается в Петербург 15 июля, после чего заберет дочь на каникулы, и они вместе направятся в имение Бельских загород. Лиза выждала два дня, пребывая в крайнем нетерпении, после чего решилась на совершенно вопиющий поступок со своей стороны, отправила записку эскису. Для этого ей пришлось отловить мальчика посыльного, который доставлял в институт газеты и корреспонденцию. Она сунула ему монетку и письмо с четким указанием о том, куда, кому и сколь срочно надлежит эту записку доставить. Послание девушка составила на немецком, памятуя о том, что молодой врач учился в Германии. «Уважаемый Алексей Константинович, я благодарю вас за помощь. Сейчас я чувствую себя лучше и еду домой с отцом 15 июля. С уважением, Елизавета». Ответ девушка получила через два дня. Все тот же мальчишка посыльный принес ее забытые у врача перчатки, завернутые для сохранности в бумажный бланк, на каких эскиз выписывал рецепты. На его обратной стороне карандашом значились дата, время и место. Более никаких подробностей. Но Лиза и так все отлично поняла. И немного успокоилась, потому что Алексей Константинович ее намек уловил верно. Он сообщил о том, где и когда им следует встретиться, чтобы после отправиться к Николаю Юсупову. Бельская оставалось придумать способ, как покинуть институт и не навлечь подозрения. Благо, времени было достаточно. Лиза долго придумывала повод, который бы позволил ей уйти на столь длительное время. Рассматривала варианты с новым походом к врачу, в ателье или даже на чай к кому-то из друзей семьи. Думала, кому бы написать, чтобы получить заветное приглашение. Но Сверидова зорко следила за каждым ее шагом. Даже на прогулке ходила вместе со своими воспитанницами. В какой-то момент Лиза с отчаянием подумала, что от классной дамы она не избавится. И надо бы сообщить Алексею Константиновичу о том, что их планы пошли прахом. Но ситуация разрешилась наиболее неожиданным образом. За три дня до запланированного визита к Юсуповым Елена Александровна Ливин объявила, что институт получил два десятка пригласительных билетов в Мариинский театр на оперу «Валькирия». Дозволено пойти старшим ученицам и их наставницам. Дата мероприятия как раз совпадала с приглашением к Юсуповым. Это несказанно обрадовало Лизу. Девушка объявила классной даме, что обещала посмотреть это произведение со своим почтенным родителем, когда он возвратится в столицу, и не хочет идти без него, поскольку считает подобный поступок ужасно некрасивым. Свиридова попыталась уговорить Лизу сходить со всеми, а потом повторно посмотреть оперу с отцом, но девушка возмутилась. Она категорично заявила, что желает разделить впечатление с папенькой. Кажется, Анну Степановну это расстроило. Но Лиза тут же нашлась, что ответить. Девушка сказала, что ее любимая наставница может пойти с остальными белыми девушками и их классными дамами. А она прекрасно проведет вечер в институте за чтением книги. После непродолжительных уговоров Свиридова, которой ужасно хотелось сходить в театр, все же уступила. Однако давать полную волю Бельской она не стала. Вместо этого она попросила Ксению Тимофеевну приглядеть за девушкой. Голубых смолянок к тому времени уже отпустили на каникулы, класс Веленской разъехался по домам полностью. Ксения Тимофеевна согласилась провести день с Лизой. Даже строила планы о том, как они пойдут на пикник и почитают там вслух стихи на французском. Но вот наступил день спектакля. Белые институтки нарядились в свои лучшие светские платья и под предводительством классных дам и самой книжной Ливин покинули институт заранее. До начала оперы они собирались погулять в центре города и отужинать в ресторане на набережной Невы. Взволнованные и радостные, они совершенно не обращали внимания ни на кого вокруг. К счастью для Бельской. Еще утром, когда Ксения Тимофеевна пришла за ней, чтобы позвать к завтраку, Лиза изобразила искреннюю печаль. Она все вопросы Велинской отвечала, что тоскует по своим погибшим подругам. Ведь сложись все иначе, «Они бы отправились в оперу вчетвером. Они должны были отправиться вчетвером». «Ужасно несправедливым, мне кажется, что жизнь продолжается, а Оля и Тани в ней больше нет», — призналась Бельская и ощутила, как болезненно сдавила что-то в груди. «Поэтому вы не пошли в оперу», — предположила вдруг Ксения Тимофеевна. «Не захотели радоваться тому, чему ваши покойные подруги порадоваться уже не смогут?» Да. Кивнула Лиза, а потом заплакала, совершенно искренне. Ей и вправду не хотелось веселиться, пока виновник смерти девушек разгуливал безнаказанным. Веленская принялась утешать Лизу. Со всей искренностью и отдачей молодая наставница проявила участие. Она и сама едва не расплакалась, жалея погибших девушек. «Ксения Тимофеевна, пожалуйста, пойдемте со мною в храм!» горячо взмолилась Бельская. «В храм?» – переспросила с изумлением классная дама. «Именно», – закивала Лиза. «Знаете, меня ведь и на похороны девочек не пустили. Полагаю, боялись, что мне там дурно сделается. Или же не хотели, чтобы посторонние люди меня расспрашивали. Особенно журналисты, которые докучают в подобных ситуациях всем без разбору. А я бы очень хотела пройтись по храмам, поставить свечки и помолиться». Бельская вдруг с жаром схватила наставницу за руку. «Давайте сходим, очень вас прошу. Помолимся за Оленьку и Танюшу. Это куда правильнее, чем смотреть спектакли или праздно отдыхать на солнышке, ведь так?» «Так», — неуверенно согласилась Велинская, «но благодарю вас», — просияла Лиза сквозь слезы. «Тогда поторопимся». Начало оперы планировалось на восемь вечера. Времени было предостаточно, — Нобельская Бельская настаивала на том, чтобы обойти как можно больше церквей за день и возвратиться до того, как из Мариинского театра вернутся остальные. Девушка буквально загорелась идеей этого краткого, но крайне праведного паломничества. Сбитая с толку ее навязчивым поведением, Ксения Тимофеевна согласилась. Они быстро переоделись в светские платья и вдвоем покинули опустевший институт. На выходе из Смольного никто не задержал их. Никто не задал ни единого вопроса, вероятно, решив, что и они отправились в театр. Лишь когда они сели в экипаж и поехали в сторону центра, Лиза почувствовала, как сильно дрожат ее руки от волнения. Ей до последнего не верилось, что все удастся. Бельская все ждала, что классная дама догадается о ее планах или что одумается и велит им возвращаться. Но ничего подобного не произошло. Они посетили храм воскресения Христова на крови, затем прогулялись до Казанского собора, после чего перекусили взятыми с собой булочками в Старом саду, а далее их ожидал Исаакий. Вечернее богослужение уже началось к тому времени, как они добрались до собора. Народу было не протолкнуться. Дамы осторожно протиснулись сквозь толпу молящихся и отыскали местечко в уголке. Сначала Лиза сказала, что хочет послушать службу и немного помолиться, а потом отпросилась, чтобы купить свечи, оставив Ксению Тимофеевну под иконами. Но вместо церковной лавки Бельская пошла к выходу. Там уже у самых дверей она выбрала мальчонку, одетого как можно приличнее. Ему Лиза украдкой показала Веленскую, чтобы он не перепутал, затем дала монетку и конверт, и попросила передать его женщине, когда Лиза уйдет, а он досчитает до тридцати. Мальчик охотно согласился помочь. Бельская с пылающими щеками и на негнущихся ногах выскользнула из собора. Она чувствовала себя лгуньей и последней грешницей. В какой-то момент едва не передумала и не бросилась обратно, но уже издалека заметила ожидавший ее экипаж. Возле него стоял эскиз. Лиза почти бегом добралась до него и вложила руку в раскрытую ладонь мужчины, чтобы поскорее юркнуть в экипаж. Сердце колотилось, как сумасшедшие. «Трогай!» Коротко велел кучеру Алексей Константинович, едва опустился на сиденье рядом и закрыл за собой дверцу. Экипаж дернулся, лошадка бодро побежала вперед, повинуясь команде возницы. Колеса звучно застучали по брусчатке. Эскис повернулся к девушке. Лизе почудилась, что он не менее взволнован, чем она сама. По крайней мере, неровно повязанный галстук демонстрировал его уже известную бельскую небрежность, которая столь сильно раздражала педантичную смолянку. В остальном наряд Алексея показался Лизе более чем идеальным для светской встречи. Ботинки начищены до блеска. На отглаженных брюках ни единого лишнего пятнышка или складки. Безупречный темно-синий сюрток английского кроя «Явно привезен из Европы, а воротничок под ним такой белый, что режет глаза». «Добрый вечер, Елизавета Федоровна». Эскис тонко улыбнулся. «Признаюсь, честно, не думал, что вам удастся вырваться». «Я тоже несказанно рада вас видеть, Алексей Константинович». Лиза прижала ладонь к груди, стараясь выровнять дыхание. Невозможно было понять, шутит ли мужчина или же говорит о своих сомнениях на полном серьезе. «Так как же вы совершили побег, позвольте узнать?» Эскиз услужливо прикрыл шторки на окошках экипажа, чтобы с улицы Лизу никто случайно не увидел и не узнал. «Мне просто повезло», — ответила девушка, но эскиз продолжал смотреть на нее вопрошающе, поэтому пояснила. «Все уехали в театр сегодня, а я уговорила младшую классную даму пройтись со мной по храмам и поставить свечи за упокой Оли и Танюши. «Разумеется, мне ужасно стыдно, что я обманула несчастную женщину. Пожалуйста, не глядите на меня так, Алексей Константинович. Я оставила ей послание, которое она уже наверняка получила». «Вот как?» — Эскис приподнял брови. «И что же вы ей написали?» «Я передала ей конверт. В нем деньги и записка». Лиза в смущении расправила складки на подоле своего темно-зеленого платья и сложила руки на коленях. «А в записке сказано...» что я прошу ее не волноваться обо мне, потому что испытываю острую необходимость помолиться одна. Прошу отнестись с пониманием и простить мое исчезновение. А также прошу ее выпить чаю с пирожными в каком-нибудь приличном кафе, а после дожидаться меня в парке за монастырем. Я пообещала возвратиться до того, как закончится опера, поэтому нашего отсутствия никто не заметит. Благо, белые ночи, темнеет сейчас поздно. Молодой врач... Укоризненно покачал головой. Он подцокал языком, будто в осуждении, Но Лиза приметила, что глаза его были чуть прищурены, словно смеялись над ситуацией. «Ваша классная дама будет очень беспокоиться и, вероятно, разгневается на вас», — заметил он. «Возможно, даже накажет». «Это совершенно неважно». Бельская качнула головой. «Главное — поговорить с Николаем Феликсовичем». «Кстати...» «Как вам удалось устроить эту встречу?» Задействовал свои связи. Без лишних подробностей ответил эскиз. Передал ему записку о том, что я жених покойной Татьяны Александровны и что очень хочу выразить им с братом свои соболезнования по поводу смерти Ольги Николаевны. Он мне не ответил. И тогда я послал вторую записку. Примерно того же содержания, только прибавил, что, вероятно, первое послание мое он не получил. «Я желаю его навестить, а вместе со мной в гости заглянет и Елизавета Федоровна Бельская, которая также глубоко скорбит». «И что вы думаете?» Эскис придвинулся к ней так, что их плечи соприкоснулись, и с видом заговорщика таинственно произнес. «Он немедля прислал ответ и согласился принять нас сегодня в 6 часов. А еще упомянул, что Феликс также будет очень рад видеть вас». Лиза ощутила, как немедленно вспыхнули щеки, а в экипаже будто стало жарче. «Простите мою прямоту, Елизавета Федоровна, но вас что-то связывает с кем-то из братьев?» Негромко спросил эскиз. «Что за неподобающая дерзость?» Девушка часто заморгала и отодвинулась, демонстрируя свое возмущение. «Как вы могли такое подумать?» «Елизавета Федоровна, друг мой, я не желал вас оскорбить». Мужчина мягко улыбнулся. Он внезапно взял ее руку в свою, прерывая всплеск праведного негодования. «Я спрашиваю не потому, что любопытен или желаю распустить сплетни. Все это ваше личное дело, которое меня не касается. Я интересуюсь лишь потому, что должен понимать, как мне реагировать на возможные ситуации, которые могут возникнуть во время встречи в доме князей». Лиза мягко высвободила руку и поджала губы. Эти... Возможные ситуации глубоко задели ее, однако же она сдержалась. Отчасти из-за того, как внимательно глядел на нее Алексей. «Думаю, мы дружили», — пространно ответила девушка. «По крайней мере, во время нашего визита в их усадьбу мы с братьями Юсуповыми поладили отлично. Николай — душа любой компании, а Феликс так и вовсе предельно обаятелен и умеет расположить к себе». Вы в этом убедитесь сразу, как познакомитесь с ними. Посмотрим. Коротко ответил Алексей Константинович, и Лиза заметила жесткие морщинки, возникшие в уголках его губ. Интересно послушать, что они скажут. На похоронах я их не видел, что весьма странно. Ольга Николаевна ведь их родственница. Лиза пожала плечами. Она отвернулась к окошку, чтобы выглянуть меж шторок и понять, где именно они находятся. Экипаж как раз въехал на мост через мойку. «Уверена, этому есть объяснение. К примеру, их могло не быть в городе», — предположила девушка, а затем снова повернулась к эскису и напомнила. «Меня тоже не было на похоронах. Я не имела возможности проститься с девочками. Меня ее лишили, не спросив мнения. Так что я даже не знаю, где они покоятся». Ее голос дрогнул, Лиза умолкла. «Я схожу с вами на кладбище, когда вы пожелаете, Елизавета Федоровна. Миролюбиво пообещал Алексей. «Мы с вами их навестим. И тогда вы сможете с ними попрощаться без посторонних глаз. Не беспокойтесь. Будьте уверены, что вы можете на меня рассчитывать». Это совершенно странное. И вместе с тем добродушное предложение заставило Ализу смутиться. Ничуть не меньше, чем если бы Эскис пригласил ее в театр или на прогулку вдоль Невы. «Спасибо», — рассеянно ответила девушка. Ее взгляд снова замер на небрежно повязанном галстуке. Она потянулась к нему и, не спрашивая разрешения, поправила узел. «Вот так?» «Значительно лучше». Лиза рубка улыбнулась. Бельской почудилось, что мужчина задержал дыхание, поэтому поспешно убрала руки, когда их взгляды встретились. «Благодарю», — негромко произнес Эскис: «Никогда не любил галстуки и шейные платки, знаете ли. Но обстоятельства требуют». Лиза ничего не ответила. Даже не из-за возникшего чувства неловкости, а попросту из-за того, что экипаж добрался до особняка Юсуповых, который по праву можно именовать дворцом. Огромное ярко-желтое здание с белоснежными колоннами величественно раскинулось над набережной. Его корпуса, будто крылья, скрывались за главным строением в несколько этажей. Там же лежал роскошный, поистине княжеский сад, чем-то похожий на парк в Архангельском, где Лиза с подругами провела несколько недель минувшим летом. Здесь устраивали пышные приемы, которые потом долго обсуждал весь Петербург. У Юсуповых даже свой театр имелся, не говоря уже о многочисленных флигелях всевозможного хозяйственного назначения. Лиза отлично помнила восторженные рассказы Ольги об этом месте, где ее подруга провела почти все свое детство. Возница остановил лошадей возле входа. Там гостей уже встречал пожилой Дворецкий в парадной ливрее. Старик держался столь чинно, будто в любую минуту был готов принимать самого государя-императора. Но от Лизы не укрылось, как близорука щурил он глаза, когда на пороге объявились молодые гости. «Добрый день!» Дворецкий поклонился. При этом его голова едва заметно тряслась. «Чем могу помочь?» «Добрый день!» — ответил Алексей и представился – Алексей Константинович Эскис и Елизавета Федоровна Бельская. Нас ожидают Николай Феликсович и Феликс Феликсович к шести часам. «Меня предупредили -с. Старик открыл перед гостями дверь. Его движения оказались слегка медлительными. «Прошу вас, следуйте за мной, господа. Я провожу вас в красную гостиную». Алексей и Лиза переглянулись. Молодой врач заметил замешательство на лице своей спутницы – Поэтому улучшил момент, когда Дворецкий отвернулся и весело подмигнул ей. Будто бы они и вправду лишь пришли в гости, а вовсе не собираются общаться с человеком, который может быть связан со смертью двух девушек. Однако благодаря этому Бельская почувствовала себя несколько увереннее. Они проследовали за пожилым Дворецким к парадной лестнице, беломраморной, внушительной и усланной коврами, как и полагается дворцу. По ней поднялись на второй этаж. Все так же медленно, поскольку старик, кажется, утомился подъемом. Это позволило Лизе немного осмотреться и полюбоваться роскошью, которой так славился особняк. От своего почтенного батюшки Лиза много раз слышала, что Юсуповы даже богаче Романовых, но прежде никогда не придавала значения этому замечанию. Дворецкий провел гостей в парадный кабинет. Круглую ротонду с высоким куполообразным потолком, расписанным под звездное небо. Белый мрамор колонн и изысканные узоры вызвали у Лизы ассоциацию с дорогим китайским фарфором. Далее почтенный слуга сопроводил Бельскую и Эскиса в первую гостиную. Это было просторное помещение, стены которого были оформлены темно-синим штофом, тяжелой шелковой тканью с рисунком. Обилие золота, хрусталя и дорогой белой мебели с синей тканевой обивкой напоминали об интерьерах императорских резиденций. Порядок здесь царил идеальный. Лиза, привыкшая к весьма скудным условиям проживания в Смольном, не могла не восхититься. Она снова подумала о том, сколь роскошно привыкли жить Юсуповы. Ясно, что Оленька стремилась быть ближе к своей тетушке Зинаиде Николаевне и всему тому, что та могла ей дать. Нельзя было осуждать девушку за желание оставаться частью этой семьи и вкушать те же блага, что и все Юсуповы. Следующей комнатой Иван Анфиладе оказалась красная гостиная. Здесь стена украшал малиново-золотой штов. Центральное место в роскошно оформленном помещении занимал внушительный портрет Николая II. Под ним стоял диван, перед ним резной круглый стол и четыре кресла, а вдоль стены по обе стороны от портрета расположилась иная мебель из гарнитура. Вся она была позолочена и отделана дорогим малиновым шелком. На потолке красовалась роспись золотом, изображающая сцены из Илиады Гомера. А пол здесь украшал паркет со сложным концентрическим узором из разных пород дерева. «Присаживайтесь, будьте любезны». Дворецкий провел их к дивану. В его голосе отчетливо звучала одышка. «Я доложу о вашем прибытии и подам чай». «Изволите что-нибудь передать господам?» «Нет, благодарим». Алексей Константинович отодвинул один из стульев для Лизы. Девушка грациозно присела на его краешек. Дворецкий же сделал пару шагов в сторону двери в следующую гостиную, как снова обернулся и спросил, «Уведомить Зинаиду Николаевну о вашем визите?» Лиза и Алексей растерянно переглянулись, но ответить не успели. Из дверей, ведущих в следующую в Анфиладе комнату, появился темноволосый молодой человек лет двадцати. Широкая лучезарная улыбка озаряла его аристократичное лицо. Такое же, как запомнилась Бельская в их последнюю встречу год назад. «Павел, ты совсем измучил наших гостей, стоило им порог переступить». Его взгляд остановился на Лизе, к которой он незамедлительно направился стремительным шагом. «Елизавета, мой ангел! Как же я счастлив вас видеть!» «Феликс!» Бельская поднялась к нему навстречу и протянула обе ладони. «Да чего же я вам рада!» Младший граф Юсупов расцеловал ей руки. Он и вправду совсем не изменился с прошлого лета. Все те же тонкие, чуть рисковатые черты лица, озорной взгляд и удивительно живой легкий нрав. Феликс унаследовал свое невероятное обаяние от светлейшей матушки. Впрочем, как и красоту, столь необычную для мужчины. В обществе кто-то назвал его «юношей с иконописным лицом византийского письма». Для подобного сравнения имелись все основания. Да и одевался он по последней парижской моде, как и подобает наследнику богатого рода. Даже сейчас дома на нем была идеально выглаженная сорочка и синий жилет в узкую полоску с золотыми пуговицами. Молодой граф наконец закончил любоваться представшей перед ним Лизой и взглянул на эскиса, который стоял за ее плечом, заложив руки за спину. Бельская поспешила исправить свою оплошность. «Феликс Феликсович, позвольте представить вам моего друга, Алексея Константиновича Эскиса». Лиза посторонилась чтобы мужчины могли обменяться приветствиями». Эскис отвечал учтиво и сдержанно. Феликс же, по обыкновению, вел себя живо и весело, а едва формальности остались позади, тотчас воскликнул «Павел, в самом деле, что же ты стоишь? Иди скорее к Николаю, скажи, что Елизавета Федоровна приехала». Феликс дождался, пока старый слуга уйдет, и громким шепотом произнес «Он совсем уж плохо стал, служит нам». Больше 60 лет. Вы только вообразите. Член семьи уже. Матушка наняла нам нового камердинера Ивана, чтобы Павлу было легче. Так он все равно продолжает служить, будто и не замечает его. Юноша засмеялся. Он изучал Бельскую. Как ей показалось? Слишком уж внимательно. Присаживайтесь, прошу вас. Рад, что вы нас посетили. «Елизавета Федоровна, вы так похорошели! Просто глаз не оторвать! А вы, Алексей Константинович, откуда с ней знакомы, позвольте узнать?» «Через покойную Татьяну Александровну Разумовскую». Сухо сообщил эскиз и затем добавил. «Она была моей невестой». Улыбка тотчас угасла на лице Феликса. «Примите мои соболезнования». Он почтительно склонил голову. «Мы тоже все скорбим по Оленьке». «До сих пор не могу принять» что нашего прелестного ангела более нет на этом свете. Наверное, ничего страшнее случиться уже не может. Все считают произошедшее несчастным случаем», — осторожно произнесла Лиза, не сводя глаз Феликса. «Но молодой граф не выглядел ни напуганным, ни сбитым с толку, лишь опечаленным. Да, я слышал. Уголки его тонких губ опустились». Юноша вздохнул. «Благо, что вы и Наталья Францевна не пострадали. Кстати, «Почему она не приехала с вами?» Николя бы ей тоже весьма обрадовался. «Натали уже забрали домой на летние каникулы», — сдержанно ответила Лиза. Феликс тем временем позвонил в колокольчик, чтобы вызвать слугу. Явился высокий мужчина, которого молодой граф назвал Иваном и попросил его подать поскорее чай. Затем он жестом пригласил гостей за стол. На сей раз, опередив Алексея, Феликс помог Лизе удобно устроиться и придвинул ее стул со словами. «Жаль, что Натальи с вами нет, конечно. Кажется, Николай ей нравился». Юноша занял место за столом и с лукавой улыбкой обратился к эскису. «Увы, мой брат обладает удивительным свойством. Он нравится всем девушкам, кроме тех, что нравятся ему». «Не правда ли, Елизавета?» Он подружески подмигнул Бельской. Лиза медленно моргнула в ответ. «Что?» Только и смогла переспросить она. Бельская повернулась к эскису ища поддержки, но тот сидел с каменным лицом, будто за пациентами наблюдал, а не присутствовал при встрече старых приятелей. Однако Феликс предпочел объяснить ситуацию именно Алексею и без тени смущения произнес со свойственной ему обаятельной прямолинейностью: Вообразите, Алексей Константинович, моя почтенная мама рассматривала Наталью Францевну и Татьяну Александровну в качестве потенциальных невест для моего старшего брата. Но знаки внимания Николя вздумал оказывать нашей педантичной Елизавете Федоровне, которая предпочла их не замечать. Младший Юсупов тихо засмеялся, будто и вправду удачно пошутил. «Прекратите, Феликс, это не смешно!» Лиза почувствовала, как внезапно вспыхнули щеки. «Ничего подобного не было!» «Видите, Феликс со смехом хлопнул себя по колену. «Говорю же, не замечала вовсе, как Николай не старался». А он даже фотографа позвал, чтобы развлечь ее. А она решила, что это он для Натали так растарался. И только и делала, что смущалась, будто дитя. «Феликс?» Лиза поджала губы и потупила взор. «Это низко и возмутительно. Прекратите!» Ей внезапно сделалось дурно при одной мысли о том, что Алексей неверно истолкует эти шуточки Феликса, которые, несомненно, не имеют оснований. Ведь подобное поведение для благовоспитанной девицы совершенно скандально и недопустимо. Словно бы она какая-то кокетка, отвергнувшая богатого ухажура смеха ради. Она ожидала, что Феликс продолжит шутить и дальше. Но вместо этого он вздохнул и покачал головой со словами. «Ах, милая моя Елизавета Федоровна, лучше бы вы приняли те ухаживания Николя». «И кто знает, быть может...» Тогда бы этот ужасно сложный для всех нас год прошел совершенно иначе. «Я правда не припомню никаких ухаживаний». Лиза смущенно изучала рассеянным взглядом узор на крышке золоченого стола. «Вам верно показалось. Воля ваша». Феликс взглянул на дверь в ожидании брата. «Не стану смущать вас сверхмеры, раз вы сами предпочли о том позабыть». Бельская же осмелилась украдкой посмотреть на Алексея Константиновича. Тот сидел с совершенно прямой спиной и невозмутимым выражением лица, будто статуя без эмоций. От этого Лизе сделалось ужасно неуютно. Уж лучше бы он осудил ее за то, что не упомянула об интересе Николая в ее адрес. А теперь он наверняка думал, что она ветреная девица, которая обманом притащила его сюда в качестве благовидного прикрытия, только чтобы повидаться с бывшим ухажером. Как поживает Зинаида Николаевна? Попыталась она перевести беседу в более безопасное русло. Ваш дворецкий спрашивал, хотим ли мы уведомить ее о своем приезде. Матушка отдыхает у себя. Феликс добродушно улыбнулся и опередил очевидный вопрос следующим комментарием. нервос. Она все не может успокоиться. Переживает за Николя из-за этой истории с проклятием. Он заметил, как удивленно Лиза приподняла брови и охотно пояснил. «Мой предок». Будучи потомком князя Юсуфа Мурзы, правителя Нагайской Орды, поступил на службу к Ивану Грозному, отказался от ислама и принял христианство. Но в ту же ночь во сне ему явился пророк Мухаммед и проклял его за вероотступничество. Феликс картинно развел руками, будто участвовал в театральной постановке. Согласно этому проклятию, в каждом поколении рода Юсуповых до возраста 26 лет доживет лишь один потомок мужского пола, «Всего один продолжатель рода, вообразите!» И до сего времени это пророчество сбывалось. Страшно звучит, не так ли?» «Вынуждена с вами согласиться», — ответила Лиза, а сама невольно подумала о том, что, вероятно, именно это роковое стечение обстоятельств и помогло Юсуповым приумножить свое состояние в руках одного наследника, а не распылять его среди десятков отпрысков. «Так вот...» Николя в минувшем месяце исполнилось 25. Феликс понизил голос, будто не хотел, чтобы его услышал кто-то из домашних. «Мама себе места не находит. Все твердит про это пророчество моему брату. А он, горячая голова, уверяет, что все хорошо, а сам себя вовсе не бережет». Младший Юсупов саркастично усмехнулся, но этот смех показался Лизе излишне нервозным. «Феликс же!» Смущенный тем, что вдруг затронул болезненную семейную тему при посторонних, поспешил сменить предмет разговора. Я полагал, что Оленька вам эту историю рассказывала. Возможно, улыбка Бельской вышла виноватой, не припоминаю. Наверное, вид она при этом имела ужасно смущенный, поэтому в разговор вмешался Алексей Константинович, за что Лиза была ему безмерно признательна. «Не сочтите меня грубым, Феликс Феликсович, но я врач» имею пагубную склонность к излишней прямолинейности». Эскиз говорил спокойным тоном, и ни единой эмоции невозможно было прочесть в его облике. «И пришел я к вам как лицо, искренне сочувствующее и причастное к вашей утрате, поэтому позвольте высказаться». Кажется, его витиеватое вмешательство заинтриговало младшего Юсупова. «Извольте». Глаза Феликса озорно блеснули, когда он с улыбкой бросил короткий взгляд на Лизу. Ваша уважаемая матушка имеет массу поводов для переживаний в эти дни. Столь же невозмутимо и вежливо продолжал Эскис: Бельской почудилось, что то, как осторожно он подбирает слова, ужасно напоминает прогулку по тонкому льду в апреле. Слухи о родовом проклятии среди этих тревог, очевидно, занимают последнее место. Ольга Николаевна скончалась менее трех недель назад, а всем нам известно, Какую нежную материнскую любовь Зинаида Николаевна питала к ней. Улыбка Феликса медленно угасла по мере того, как Алексей говорил. «Вынужден с вами согласиться». Он рассеянно пригладил и без того идеально напомаженные волосы. Маменька глубоко скорбит. В нашей Оленьке она видела не просто воспитанницу и племянницу, а в какой-то мере и дочь, о которой всегда мечтала. Он вновь улыбнулся, пряча за этой усмешкой собственную внезапную нервозность. Лизе даже показалось, что Феликс чувствует себя неуютно под пристальным взглядом эскиса. Папа рассказывал, что матушка так ждала девочку, будучи второй раз в положении, что все приданное оказалось розовым. А на свет появился я. Только вообразите. Младший Юсупов в своей живой непосредственности вновь показался Лизе чрезвычайно обаятельным юношей таким, с кем охотно заведешь дружбу, даже не задумываясь об оснословном состоянии его семейства. Но на Алексея это никакого действия не возымело. Он ответил с той же невозмутимостью, не позволяя отклониться от задуманной темы. «Могу представить, как тяжело переживает княгиня. Для Елизаветы Федоровны смерть подруг стала настоящим ударом. Мне пришлось оказать ей посильную помощь и выписать действенные успокоительные капли» которые я заказываю прямо из Германии. Я бы предложил из Николаевне свои врачебные услуги, но вряд ли у нее нет проверенного доктора. Он позволил себе вежливую улыбку, но даже слова Феликсу вставить не дал. По той же причине я и привез к вам Елизавету Федоровну. Вместе, полагаю, любое горе пережить легче. «Полностью с вами согласен», — громко объявил Николай Юсупов, — Стоило его высокой фигуре возникнуть в дверях. «Николя!» Бельская с взволнованной улыбкой поднялась к нему навстречу. «Мой дорогой друг!» Николай на ходу раскрыл объятия и заключил в них Лизу быстрее, чем она успела сообразить, что подобное поведение совершенно недопустимо. Но радость от встречи переселила все прочие доводы. Она позволила Николаю обнять ее, а после поцеловать по очереди обе руки». «Дайте же взглянуть на вас». Она отстранилась, но стоило ей повнимательнее рассмотреть старшего наследника Юсуповых, как Бельская ощутила неуютную тревогу. «Мой друг, вы так бледны! Вы не заболели?» Непростые дни выдались. Без подробностей ответил он, а затем заявил, «А вы еще прекраснее, чем прежде, Елизавета Федоровна. Клянусь, что прятать вас от общества в Смольном — настоящее преступление». «Вы без труда могли бы затмить первых красавиц Петербурга». Николай и вправду показался ей несколько изможденным. Лиза приметила темные круги вокруг глаз и морщинки, которых прежде не было. В остальном Николя остался таким же, каким она его запомнила. Высоким, видным и глубоко аристократичным. С густыми бровями, тонкими усиками и яркими выразительными глазами. Он пошел в мать своей любовью к искусству и стремлением к прекрасному. Одевался исключительно и безупречно всегда. Но сегодня его сюртук и галстук кричали о том, что Николая они застали едва ли не в дверях. «Это не укрылось и от Феликса. Ты куда-то собрался?» – коротко спросил он у брата. Лиза померещилась тревога в этом простом вопросе. «Прогуляюсь вечером», – не глядя на него ответил Николай, после чего повернулся к эскису. Спутник Лизы успел встать с места. Вид у молодого врача был по-прежнему невозмутимый, вот только меж бровей пролегла уже знакомая ей хмурая морщинка. Что-то явно настораживало Алексея. «Николя, позвольте вам представить моего друга Алексея Константиновича Эскиса. Он был женихом нашей покойной Татьяны, пусть земля ей будет пухом». Лиза посторонилась. «Николай Феликсович рад знакомству». Эскис коротко склонил голову. Но мы, кажется, уже встречались прежде. Верно. Николай нахмурил лоб, воскрешая в памяти знакомое лицо. Время, пару лет назад. Именно. Рад вас видеть. Николай жестом пригласил гостей присаживаться, потому что Иван принес поднос с чаем и угощениями. Жаль только, что мы встретились из-за столь печальной причины. Я краем уха услышал вашу беседу. Мы все действительно скорбим по Оленьке. Николай повернулся к Алексею и, приложив руку к сердцу, произнес «Позвольте выразить и вам наши соболезнования, Алексей Константинович. Смерть Танюши также невосполнимая утрата для нас всех». После чего он обратился к младшему брату. «Матушка чувствует себя намного лучше. Я только от нее». «Хорошо». Феликс кивнул. Эскиз едва заметно поджал губы, наблюдая за братьями. «Вероятно, Ему не понравилось это чересчур фамильярное «Танюша». Или же то, что о смерти девушек Юсуповы говорили вот так вскользь, будто они и вправду ничего для них не значили. Даже покойная кузина. Иван тем временем закончил разливать чай по изящным фарфоровым чашкам с узором из золотых роз и расставил на столе вазочки с конфетами и печеньем. Одну из этих вазочек, ту, в которой лежали вишни в шоколаде, Николай придвинул поближе к Лизе. Бельская с благодарностью улыбнулась ему. Ей стало приятно, что он помнил о ее маленькой страсти к шоколадным конфетам с ликером, которых в Смольном по обыкновению не водилось. «Вы не забыли, Николя?» Бельская почувствовала, что краснеет. «Что вы любите пьяную вишню?» Он с улыбкой взял Лизу за руку и кротко поцеловал ее пальцы. «Как я мог забыть?» «Вы совершенно очаровательны в ваших дамских слабостях, Елизавета Федоровна». Эски коротко кашлянул в сторону и сделал глоток чая, чтобы прочистить горло. «Как все-таки чудесно, что вы нас снова посетили», — повторил Феликс, который не сводил с них глаз. «Признаюсь, я и сам вспоминал минувшее лето в Архангельском много раз». Лиза подумала, что это отличный повод повернуть разговор в нужном направлении и прояснить детали, которые могли связать Юсуповых с гибелью подруг, и мечтательно произнесла. «О, вы правы, несомненно». Бельская отправила в рот конфету и заметно оживилась. «А помните, как вы пригласили для нас фотографа?» «Разумеется», — взгляд Николая потеплел. «Вы бы ни за что не согласились, если бы перед этим...» Оленька не раздобыла бутылку шампанского и ананас, и вы, четыре негодницы, укрылись в парке, дабы приговорить добычу. Лиза часто заморгала. «Не припоминаю ничего подобного», — честно призналась она. Феликс засмеялся, а его старший брат охотно пояснил. «Это потому, что вы с непривычки были пьяны, голубушки. Нам пришлось вас спрятать в летнем дворце пару часов, пока вы не протрезвели». Бельская перевела удивленный взгляд с одного Юсупова на другого. Затем призналась Алексею Константиновичу, который по-прежнему хранил невозмутимое выражение лица. «Действительно, не помню ничего такого. Быть может, этого не было вовсе?» «Было-было», — не унимался Феликс, обрадованный тому, как оживился его брат. «И нашли мы вас в саду только благодаря вашему хохоту». «Хохоту?» С сомнением переспросила Лиза. От вишневой конфеты во рту осталась лишь неприятная горечь. Натали и Оленька смеялись громче всех, заверил Николай, а затем припомнил. «Кажется, вы обсуждали некую Жаклин, над которой ваши подруги от чего то вздумали потешаться. А вы очень обрадовались моему появлению и едва ли не на шею мне бросились, умоляли, чтобы я заставил их прекратить». «Тогда я и понял, что вы ужасно пьяны». И позвал Феликса на помощь. «Маменька бы мне не простила. Точно бы решила, что это мне вздумалось вас напоить. Но вы так расстроились. Чтобы вас отвлечь, я тогда и придумал эту историю с фотографом». «А кто это Жаклин?» Вмешался в разговор Алексей. Он сделал еще один глоток чая и уточнил. «Ваша подруга из института?» Бельская покачала головой. Она изо всех сил напрягла память, так, что едва не заработала приступ мигрени. Вспомнила бутылку шампанского и нарезанный кольцами ананас, от которого жутко вязала во рту и жгло губы. Вспомнила даже, как девушки увлекли ее вглубь усадебного парка. Но более ничего. «Кажется, они действительно опьянели», «Боже, какой стыд! Счастье, что папенька об этом не узнал!» Лиза прижала ладони к пылающим щекам. «Нет, увы, я не помню, о ком шла речь». Она потупила взгляд, не зная, куда деваться. «Единственная известная мне Жаклин — это мадам Жаклин Арно. В детстве она была моей гувернанткой, но вряд ли мы говорили о ней». «Сейчас женщин с таким именем я, увы, не знаю». Николай поймал ее запястье, чтобы снова поцеловать руку. Пальцы Юсупова оказались холодными и чуть влажными. На сей раз его улыбка была доброжелательной и мягкой. Без тени заигрывания, лишь с одной целью в этом интимном жесте — унять ее тревогу. «Вы очаровательны, когда робеете, Елизавета Федоровна!» Он отпустил ее руку, но не будем смущать даму, господа. Уверен, что с каждым из нас случались куда более курьезные и скандальные ситуации, нежели нежданное опьянение до беспамятства в компании близких друзей. Такое, о чем любой бы пожелал поскорее забыть навсегда. Воистину так. Охотно согласился Феликс, чья чашка уже давно опустела. Эскиз ничего не ответил. Все его внимание, кажется, занимал теперь один лишь Николай Юсупов. В дверях внезапно возник старый дворецкий Павел. В трясущихся руках он принес новый поднос с чаем. Кажется, старик плохо понимал, что от него требуется. Да и вообще, что Иван уже подал угощение гостям. Однако же хозяева не стали одергивать старика. Видно было, что к нему привыкли и любили его. А еще искренне уважали за выслугу лет. Не зря же Павла не прогнали со службы даже сейчас, когда он сделался совершенно бесполезен. питье продолжилось. Разговор стал более оживленным, даже веселым, благодаря легкому нраву Феликса. Они обсуждали всевозможные новшества, поговорили о том, что теперь идет в театрах. И младший Юсупов с жаром уговаривал их пойти тем же составом в самое ближайшее время на одну из модных пьес. Но Николай, как показалось Лизе, остался равнодушным к этой затее. Он заявил, что все лучшие постановки исключительно в Париже. После чего принялся расспрашивать Алексея о том, где он учился и какие страны успел посетить. Бельской же несколько раз удалось встрять в беседу, чтобы упомянуть подруг и уточнить некоторые детали минувшего года. То, что она успела понять из ответных реплик, ее глубоко поразило. Начиная с осени, братья Юсуповы пребывали в разъездах. С Оленькой они общались совсем мало и, разумеется, ничего не слышали ни о каком немце по фамилии Нойман. У Лизы вообще сложилось неутешительное впечатление. Из-за собственных внутрисемейных забот у Юсуповых почти не оставалось времени на Ольгу. Похоже, Зинаида Николаевна и вправду брала с собой племянницу на балы несколько раз, чтобы развеяться. Однако, если речь и шла о некой крупной политической игре с участием посла, братья о том не знали. Или же делали вид. Потому они крайне удивились, когда эскиз вскользь упомянул, как немецкий амбассадор безутешно оплакивал Ольгу Николаевну на ее похоронах. О Татьяне, Наталье или самой Лизе и вовсе говорить не приходилось. Про них Юсуповы не вспомнили бы, не объявись Бельская на их пороге. Но вот чай закончился. Николай флиртовал с Лизой все меньше, а на часы поглядывал все чаще. Он несколько раз поправлял галстук, да и вообще вдруг принял слегка взволнованный вид. А едва часы показали половину восьмого, сказал, что ему пора откланяться. «Прошу меня простить, но мне нужно уладить одно незначительное дело». Он поцеловал руку Лизы на прощание и улыбнулся. «Но теперь улыбка вышла натянутой, вынужден вас покинуть». «И что же это за дело, позволю узнать?» Феликс встал с таким видом, будто был готов в любую минуту броситься брату в ноги и удерживать его силой, если потребуется. «Мелочь», — Николай отмахнулся. «Отдам небольшой карточный долг и буду свободен». «Мне это покоя не дает. Хочу поскорее разделаться». Он положил руку на плечо Феликса и сжал пальцы. «Все хорошо. Ничего не случится. Для тебя я оставил записку» приходи сегодня на ужин в Кантан, там поговорим». Кажется, последние слова Николая немного успокоили Феликса. Более того, младший князь словно бы выдохнул, а черты лица его разгладились и вновь приобрели беззаботное выражение. Николя попрощался с гостями и пошел к себе в комнату, чтобы собраться в дорогу. А Феликс с гостеприимным благодушием проводил Лизу и Алексея. Он просил их приехать как-нибудь снова и обязательно сходить вместе в театр в Петербурге, не дожидаясь возможности поехать в Париж. Внезапная нервозность Николая и оживленная радость Феликса окончательно смутили Бельскую. Теперь она и вовсе не представляла, что и думать об этом семействе. Но одного взгляда на Эски охватила, чтобы понять. Ее друг сделал собственные выводы, которые Лизу вряд ли обрадуют.